Глава 22. Реверс. Ранним утром 27 августа мы шли на вокзал. Нам предстояло отправиться в обратную дорогу. Дела наши были в основном закончены, разведка произведена, и теперь предстояло выбрать маршрут передвижения. Наиболее реальным было добраться отсюда обратно в Смоленск или Воршу, оттуда уже до Москвы. Меркус трогательно попрощался со своей семьей, передав на прощание отцу золотой слиток. Перед войной в их семье должна была родиться девочка, его сестра. Возможно, теперь пополнение будет и большим. Как знать, надеюсь, у них все сложится. Сакваяш Миркуса значительно облегчился, однако денег у нас оставалось еще много. Прочие вещи нес в чемодане Макс, как самый молодой. Он был угрюм. Конечно, он думал о родных. Невозможность обнять своих родителей, по примеру Миркуса, просто изводила его. Теперь он хотел остаться. Не обязательно нужно с ним об этом поговорить. Нужен только подходящий момент. На вокзале мы немедленно приступили к изучению расписания движения поездов. И тут я почувствовал взгляд человека, который очень внимательно наблюдал за нами. Не меняя позы, я быстро залез ему в голову. Он срисовал нас еще на подходе к вокзалу. В его сознании было наше подробное описание, а в кармане – фотографии. Младший лейтенант НКВД Поляков службу свою знал хорошо и работал в основном по скрытному наружному наблюдению и сопровождению фигурантов. Проще говоря, топтун. Непринужденно повернулся и отметил совершенно неприметную внешность этого молодого человека. Поляков радовался. Начальство стояло на ушах, и поимка этой троицы – сулила ему даже внеочередное звание. Твою ж мать, откуда прилетело-то? Вариантов могло быть два. Майор или подпольных дел мастер. Что-то пошло не так. Наши паспорта теперь засвечены, а сами мы в розыске. И, судя по важности наших персон, ищут нас вовсе не за использование фальшивых документов. Неужели письмо уже попало по назначению? Быстро, однако. Я рассчитывал, что еще неделя у нас есть. Все это мигом пронеслось у меня в голове. Однако вопрос надо было решать. Поляков был один. Сотрудников, как всегда, не хватало. Правда, он намеревался позвонить в управление, как только выяснит наши дальнейшие планы. Мысленно передал Миркусу и Максу об обнаруженной слежке. Сказал, чтобы вели себя спокойно. И мы неторопливо отправились в сторону туалетов. Поляков потянулся за нами. В уборной было пусто и грязновато. Топтун ждал снаружи. Пора. И я взял его под контроль. Младший лейтенант вошел в уборную, как сам нам было. Я приказал ему зайти в кабинку, спустить штаны и сесть на необходимое место, закрыться изнутри и отключиться на три часа. После того, как очнется, Поляков вспомнит, что он очень захотел в туалет, зашел в кабинку, и там ему стало плохо. О том, что он обнаружил и опознал разыскиваемых, он уже забыл. Наши фотографии я у него изъял и спустил в канализацию. Их качество все равно было плохим. Мои товарищи активировали свои камуфляжные амулеты, и мы присели в уголке вокзала, обсуждая сложившуюся обстановку. По всему выходило, что возвращаться по своим следам, а тем более через Москву, никак нельзя. Огромная разыскная машина НКВД уже получила водную, и теперь ее маховик раскручивался все быстрее с каждым днем, а может быть и часом. Да и Витебск надо срочно покидать. Ближайший поезд был через час. Он отходил на Великие Луки, а потом на Балагое. А Балагое? Это у нас где? Правильно, где-то между Ленинградом и Москвой. Вот по дороге определимся, в какую сторону двинемся дальше. Привычно уже выкупили билеты в целое купе. До отправления тихонько сидели в углу. Макс и Миркус под защитой маскирующих амулетов. А я активировал заклинание незначительности которая по своему эффекту было похожа на камуфляж и делала человека неприметным для окружающих из разряда посмотрел и сразу забыл эту магию я использовал впервые и она требовала определенных энергетических затрат для чего периодически приходилось обращаться к накопителю впрочем энергопотребление было приемлемым больше всего я опасался что поляков очнется раньше времени или его кто нибудь обнаружит однако в Все было как обычно, просто одна из кабинок была постоянно занята. Наконец объявили посадку, и мы, не снимая свои защиты, прошли в вагон и закрылись в купе. Защиту надевали еще пару раз, когда проводник проверял пилеты и приносил нам чай. Купе договорились покидать только по нужде. С едой у нас было нормально. Нам многое перепало с собой от вчерашнего ужина. Меркус сначала был удивлен такими предосторожностями. Понимаю, до 10 лет он не сталкивался с особенностями слежки и преследования органами НКВД, а после жил в мире, где данная организация отсутствовала. Макс хмуро кивнул, подтвердил мою правоту и сказал, что с органами лучше и не связываться. Он по-прежнему хотел остаться. Похоже, настал момент, когда стоило с ним поговорить. Начал я с общего рассказа о создании и методах работы чрезвычайной комиссии, ЧК. Государственного политического управления, ГПУ, а потом и НКВД. Эта организация была карающим мечом пролетарской революции и к настоящему моменту держала под контролем огромную страну. Мало что или кто мог укрыться от этого всевидящего ока. Коснулся и репрессий, отметив, что их пик уже прошел, но нам от этого не легче. Охоту на нас уже открыли. Миркус покачал головой и заметил, что если прежде у него и были мысли остаться, то теперь жить в этом времени он не хочет. В лучшем случае будет заглядывать в гости. Мак же слушал, молчал и упрямо думал о своем. Пришлось описать возможные последствия его окончательного возвращения в свой мир. Долго прятаться он не сможет. Возможно, ему удастся сделать себе новые документы и сменить место жительства. За деньги можно многое, даже в этом времени. Однако любая попытка встретиться лично со своей семьей приведет к его разоблачению и аресту. Даже если родители не выдадут его, то окружающие не слепые. Они сразу заметят раздвоение Максима и сообщат, куда следует. Что будет с ним после ареста? В лучшем случае из него вытянут всю нужную информацию и просто запрут в комфортабельной, но одиночной камере. Как секретоносителя высшего порядка. А в худшем, Даже не знаю. Кроме того, Сталин непременно захочет использовать порталы и посетить терум. Не лично, конечно. А что если через портал пройдет хорошо вооруженный рот НКВД? И у них будет свой приказ: Что будут делать местные? Защищаться. Может быть, первых посланцев магии раскатают, но затем придут другие. Как вам картина маслом? Звеной 16 против дракона? А что тогда прикажете делать нам? Воевать с предками? Вот не зря на Теруме тема порталов так засекречена. Отметил также, что возможная встреча Максима с родителями ударит и по ним, по крайней мере, их тоже изолируют. Макс молчал, совершенно раздавленный открывшейся перспективой. В конце добавил, что он не имеет права принимать такое решение в одиночку, поскольку оно точно отразится на судьбе его товарищей, ждущих нашего возвращения. «Если благополучно выберемся, то обязательно вернемся еще раз», и он будет следить за судьбой своих родных. Правда, вот тут я слегка лукавил. Еще Дариуса не было известно, что исходящие порталы на Терру открываются всегда в одно и то же место и время. Таким образом, в следующий раз мы снова попадем в Горький 19 августа 1939 года. Но проверить это можно только на практике. Кажется, проняло. Макс принял мои аргументы. И при этом я обошелся без своей магии. Ну, почти. В Балагое мы приехали ранним утром следующего дня. В дороге определились с дальнейшим маршрутом. В Москву решили не возвращаться, это слишком опасно. В Горький тем более, там нас точно ждут. Теперь мы стремились ближе к Питеру, простите, к Ленинграду. Нас интересовало местечко под названием Вырица под Гатчиной. Это было то самое место, где профессор Вадинский и Марина Вышли по грибы в сентябре 1982 года, а нашли приключения. А описание Владимир Людвигович выдал подробное, ибо грибником был заядлым и ездил туда частенько. Надеюсь, разница во времени не очень изменит ориентиры. Нам нужен был тамошний портал, и я очень надеялся, что он уже существует в этом времени. Иначе не хотелось думать об этом иначе. Карту местности я изучил и запомнил заранее. В ноутбуке Артема сохранились подробные карты России и СССР, в том числе и довоенные. Ближайший маршрут был таким. Нам нужно добраться до станции Тосно, Ленинградской области. Оттуда до Вырицы было немногим более 40 километров. Дорога была. Ехать непосредственно через Ленинград, а затем через Гатчину я не хотел. Это сильно удлиняло маршрут и заставляла нас лишний раз светиться в людных местах. Накинув на себя камуфляж, мы вышли из вагона. Порядок движения определили такой. Миркус и Макс двигались впереди парой. Я же, в нескольких метрах позади, делая вид, что иду в одиночку, одновременно сканирую мысли окружающих и прикрывая своих товарищей. Милицейские патрули на вокзале были усиленными. Документы проверяли часто. Мы заранее договорились, что предъявлять наши паспорта нельзя, и в случае проверки документов используем удостоверение сотрудников НКВД, якобы участвующих в операции по розыску нас родимых. Лучшая маскировка — это поимка самого себя. Удалось заметить пару агентов в штатском. Присмотрелся к ним. Типичные топтуны. Делают вид, что не знают друг друга. Ищут нас. Отвлек их внимание на группу мужчин разного возраста, которые вышли с нами из поезда. Это были обыкновенные командированные. Топтуны начали внимательно присматриваться к ним и пропустили моих друзей к выходу, не заинтересовавшись. На меня они вообще посмотрели, как на пустое место. Документы тоже никто не спросил. Все же маскировка работала. Однако я чувствовал, что если навалиться толпой, то справиться со всеми я, скорее всего, не смогу. Групповой контроль здесь был затруднен из-за меньшей напряженности магического поля, да и опыта мне еще не хватало. Мысленно дал команду своим товарищам найти укромное место недалеко от вокзала и пересидеть там, пока я буду искать возможность скорейшего продолжения пути. Они отправились к зеленому скверу слева от здания вокзала. Поезд на Ленинград прибывал через 40 минут. Остановка в Тосно у него была. Мест в жестких купе не было, взял в мягком. «Значительно дороже, но мне все равно». Вышел и проголочным шагом отправился к скверу. Близко подходить не стал и присел на лавку метров в двадцати. Расслабился и выдал Максу план посадки. В вагон садимся по одному, как незнакомцы. Я замыкающий, контролирую посадку и вхожу перед самым отбытием. Амулеты не отключать. Действовать по обстановке, но с максимальным спокойствием и уверенностью. Удостоверение предъявлять только в крайнем случае. Билеты я оставил на лавке, и минут через пять, не торопясь, вышел из сквера. По раннему времени народу там не было вовсе. Посадка в поезд прошла штатно, ну, почти. Сначала в вагон вошел Макс. В СССР документы при покупке билетов на поезд не предъявляли, а при посадке в поезд не проверяли. Нормально, один есть. Через пару минут свой билет показывал Миркус. В это время мимо проходил милицейский патруль, и молодой сержант обратил на мастера повышенное внимание. Он его узнал. Хорошая зрительная память у парня, с тем-то качеством изображения. Однако действовать следовало быстро. Сержант будто оступился и замер на пару секунд, а потом недоуменно начал водить головой по сторонам. Ему что-то показалось, но он уже не помнил, что именно, и был слегка растерян. Миркус тем временем уже очутился внутри вагона. Присмотрелся к сержанту. Его аура имела яркие вкрапления. Ого, потенциальный маг. Ведь получалось, что магов, мой родной мир, должен производить на порядок меньше, чем на Теруме. Перед самым отправлением я предъявил свой билет и оказался в нашем купе. Обстановка там была значительно более богатой, чем в обычном жестком вагоне. Шторы, мягкая обивка. Ковровая дорожка на полу. Поедем с комфортом. Случайности всегда случаются закономерно, особенно когда ты уже близок к своей цели и слегка расслабился. До станции Тосна было немногим более 4 часов езды. Испели чаю, перекусили и отдохнули. Миркус вообще задремал. Мы с Максимом разговаривали. Его эмоциональное состояние пришло в норму, и парень Был готов к возвращению на Террум. Я заверил его, что все возможное для своей семьи он сделал. Денег у родителей достаточно, и нуждаться они ни в чем не будут. Получалось, однако, что мы изменили судьбу нескольких человек в этом времени. А с учетом скрытого письма? В том, что оно доставлено нужному адресату, я уже не сомневался. Пожалуй, мы изменили историю целой страны. Хотелось бы надеяться, что Сталин примет правильное решение. И не будет теперь тех ошибок в ходе Великой Отечественной, которые дались нам такой кровью. Впрочем, об этом мы не узнаем. Алгоритм защиты моего мира от вмешательства извне был простым и эффективным. Можно передать сведения потомкам или предкам, а проверить результат получится только в одном случае — дожить в этом времени до того или иного знакового события и сравнить результаты. Но мы уходили домой, а значит, вернуться могли только в 19 августа 1939 года, туда, где письмо Сталину было еще не написано, и ничего того, что уже случилось с нами, не произошло. Дальше случился косяк. До подъезда к Тосно было около получаса, и Макс отправился в туалет, а вернувшись, не запер дверь в купе на внутренний запор, а я не проконтролировал. При закрытой двери мы отключали наши камуфляжи. Неожиданно дверь купе открылась, и на пороге... Возник сержантом КВД. Один кубик на малиновой петлице, васильковый верх фуражки, внимательный взгляд. «Граждане, проверка документов!» Начал он и осекся. В его глазах проступило узнавание, и он немедленно потянулся к кобуре. Сзади маячили еще двое. Групповой контроль дался мне тяжело. Все троицу садили редком на диван, я смог их усыпить. Макс немедленно запер дверь купе, И смотрел виновато. Действовать предстояло быстро. Импровизировали на ходу. Перед нами, привалившись друг к другу, спали трое людей в форме. Сержант и старший лейтенант НКВД, а также рядовой с пехотными петлицами, с ППД, пистолетом-пулеметом Дегтярева на груди. Видимо, он поступил в усиление к патрулю. Решение пришло сразу. Сняли форму с гебни и переоделись. Сапоги слегка жмут. Ну ладно, потерпим. Собрали оружие. Распределили роли. Я старший в форме старлея. Макс – сержант КВД с ППД в качестве охраны. Меркус остался в штатском. Изображаем группу конвоирующую задержанного. Ну или по ситуации. Удостоверения у нас свои. Доезжать до станции мы не стали. Я дернул стоп-кран. Торможение было резким. Отключил проводника, и мы быстро покинули вагон. Постарались сразу затеряться в лесополосе. Двигаться пришлось активно, и я опасался за Миркуса. 97 лет — это серьезный возраст даже для мага. Тот ответил, что уже активировал амулет, который увеличивает выносливость. Запасливый. Почему мы решили выйти раньше? Ответ простой. На станции могло быть слишком много встречающих. Ждать они могли ни нас непосредственно, но патрулинг ВД, вероятнее всего, должен доложить о результате проверки поезда и либо смениться, либо ехать дальше. А так поезд по техническим причинам до станции не доехал. Пока выяснят почему, пока найдут спящих в купе. Так что небольшая фора у нас была. Взяли необходимое направление и двинулись к дороге, которая должна привести нас к Вырице. Нам нужен был транспорт, ибо почти 40 км приличное расстояние, да и нам необходимо торопиться. Как только обнаружат обездвиженный и раздетый патруль, наши поиски будут вестись, с максимальной скоростью и тщательностью. Дошли до дороги и затаились в кустах неподалеку. Движение было нечастым. Телега с лошадью нас не заинтересовало. Небольшой автобус был полон людей и тоже нам не подходил. Наконец показался грузовик. Это был ГАЗ-АА, легендарная полуторка с открытым кузовом. Немедленно выбрался из укрытия и стал у обочины, останавливая машину властным жестом. Грузовик притормозил. В кабине сидели двое в армейской форме. Пожилой старшина с пилой на петлицах и молодой водитель, рядовой. На меня взирали с удивлением и опаской. Подошел ближе и не стал тратить время на разговоры, поскольку время было дорого. Со стороны, наверное, странно было видеть, как оба военных молча выходят из кабины, перебираются в кузов, укладываются там и засыпают, закрываясь брезентом, которым был укрыт груз. Оставлять их на дороге я не хотел. Это могло дать нашим преследователям лишнюю информацию. Махнул своим, и они сразу подтянулись к машине. Макса я усадил за руль, а Миркус должен был ехать в кузове и присматривать за спящими. Сказал ему не высовываться и прятаться за бортом. Теперь наша спецгруппа НКВД ехала по своим делам, а в кузове находились арестованные, к примеру. До Вырицы мы не доехали чуть-чуть. На въезде в поселок был кордон. На обочине стояла полуторка, сильно напоминавшая нашу. Рядом с ней было 10 человек в форме РККА с винтовками и один сотрудник НКВД. Двое бойцов перекрывали дорогу, остальные расположились по обе ее стороны, пытаясь осуществлять охранение собочины. Довольно бестолково. Смысл операции и их возможные действия до них довести никто не удосужился. Они просто были переданы в подчинение сотрудника НКВД. Однако быстро. Значит, район уже закрыт. Перед нами стояла МК, ГАЗ М1, с пассажирами внутри. Там сейчас шла проверка документов. Лейтенант НКВД Тарасов был человеком педантичным и службу свою нес тщательно. Несмотря на то, что номера проверяемой машины были ему знакомы, он не поленился заглянуть в салон. Приказ ему был отдан строгий. Проверять все машины на въезде в поселок, без исключения. Вот он и проверял. В Эмке сидели жена и дочь секретаря Гачинского райкома партии. Они ехали на дачу и были недовольны проверкой. А тут еще и следующая машина на подходе. Тарасов только успел козырнуть и извиниться за неудобство, как перед ним возник его коллега, старший лейтенант НКВД. «Я не стал выдумывать хитрые схемы и просто заложил в голову лейтенанта Доминанту особый чин с важным заданием» задание это было настолько важнее приказа, отданного Тарасову, что он немедленно приказал бойцам рассредоточиться, изготовиться к бою и ожидать приближения противника. Возможности взять под контроль всех у меня не было, я это чувствовал, и поэтому ограничился лишь лейтенантом. Эмка к этому моменту уже уехала. Красноармейцы выполнили приказ, удивляясь изменению обстановки, но ни один из них, ни меня, ни Макса, так и не опознал. Наши фотографии никому из них не показывали. Миркус в это время прятался в кузове под брезентом. Оставили Тарасова со своим отрядом ожидать мифического противника и въехали в Вырицу. Машину со спящими людьми мы загнали в лесок на окраине поселка, недалеко от железнодорожной ветки. Перед уходом я основательно почистил память спящих военных. Уходя, с сожалением посмотрел на грузовик. На Теруме он бы нам пригодился. Но, во-первых, я не знал, проедет ли он по лесу. Во-вторых... Не факт, что он пролезет в портал. А главное, следы колес машины, которые резко обрываются в лесу, могли выдать местоположение портала. А это нам категорически не нужно. Теперь мы двигались к описанному месту, сверяясь с ориентирами, обозначенными профессором. Активировали наши защитные амулеты и заклинания. По дороге нам попалось несколько местных жителей, и это было не лишним. Поиски пришлось начинать от железнодорожной платформы которая здесь уже существовала, взяли от нее нужное направление и углубились в лес. Пройдя с полкилометра, мы вышли к небольшой поляне удивительно круглой формы. Миркус достал портальный амулет и начал обходить с ним поляну по периметру. Наконец, нужное место было найдено, и амулет завибрировал, указывая его. Есть. Больше нас здесь ничего не держало. Огляделись напоследок. Случайных грибников поблизости не было. Выдохнули, и мастер начал процедуру открытия портала. Погостили, теперь уходим домой. Я уже называю Террум своим домом. А как иначе, там меня ждут мои друзья и моя волшебница. Причудливо тасуется колода.